Я не поехал домой, а заказал номер в отеле. Я чувствовал, что перестраховался. Однако, когда я позвонил Чика, он одобрил мой поступок и нашел его весьма разумным. Я предложил ему позавтракать, и он сказал, что обязательно придет. Он появился, но какой-то замотанный и угрюмый. Чика провел весь вчерашний день на ногах. Он начал проверять клиентов по списку, но никто из них не получал за последний месяц писем Эша. «Вот что я тебе скажу», — заявил он. «Люди с фамилиями на буквы А, Б и вплоть до буквы К в прошлом получали воск, так что теперь я займусь клиентами на букву П и Р. Это сузит круг наших поисков, и я перестану столько бегать». «Отлично», — одобрил я его предложение. «Я оставил твой адрес, и некоторые клиенты пообещали дать нам знать, если они получат заказы. Но беспокоит ли их это?» «Нам хватит лишь одного», — проговорил я. «Верно. Тебе не кажется, будто мы вламываемся и проникаем повсюду?» «Почему бы и нет?» Он принялся за огромную порцию яичницы с сосисками. «Куда мы двинемся и что станем делать?» «Сегодня утром ты пойдешь в разведку, а вечером после работы, но еще засветло, мы отправимся на Портменсквер. Чика перестал жевать, потом проглотил слюну и переспросил. на Портменсквер? ты хочешь сказать в жакейский клуб?» «Ты прав. Разве ты не заметил, что тебя пускают туда с парадного входа?» «Мне нужно кое-что спокойно исследовать, так чтобы об этом никто не узнал». Он пожал плечами. «Ну, тогда ладно. А я должен ждать, пока ты там будешь что-то вынюхивать». Я кивнул головой. «Адмирал явится сюда на ленч. Вчера он был на фабрике по производству воска. И там у него заблестели глаза. Да, это очень забавно». Когда Чика расправился с яичницей и принялся за тосты, я передал ему многое из того что Джекси рассказал мне о синдикатах. Не умолчал я и о слухах относительно взяток в высоких инстанциях. В таком случае, что же мы будем искать? Вломимся в офис к Эдди Кейту посмотреть, чего он не сделал? А ты постереги меня. Сэр Томас Уластон, главный распорядитель, сообщил, что Эди пожаловался ему на меня. Дескать, я изучал секретные документы. А Лукас Вейнрайт не позволил мне смотреть их в присутствии секретарши Эдди, потому что та непременно доложит своему шефу. «Значит, если я хочу их изучить, то это нужно делать как можно тише и незаметнее. А если меня там застанут, то мне не поздоровится, это уж наверняка». «Окей», — откликнулся он. «Но не забывай, у меня сегодня урок дзюдо». «Маленькие болтусы всегда тебе рады». — проговорил я. Чарльз появился в двенадцать и стал принюхиваться к незнакомой обстановке, как возбужденный пес. — Миссис Кросс передала мне, что ты звонил, — сказал он. — Но почему здесь? Почему не в Кавендише, как обычно? — Там есть один человек, с которым я не желаю встречаться, — пояснил я. — А здесь он не станет меня искать. — Что вы будете пить, розовый джин? Двойную порцию. Я заказал напиток. Ну и чего же мы достигли за эти шесть дней? Что мы сделали? Словно размышляя вслух, проговорил он. Все как-то неопределенно. Я не ответил. Он насмешливо поглядел на меня. Я вижу, тебя это до сих пор мучает. Как бы ни шли дела. Не надо, Чарльз. Он вздохнул, зажег сигарету. Крепко затянулся и посмотрел на меня сквозь дым. «Ну и с кем ты не хочешь встречаться?» «С человеком по имени Питер Рамелис. Если кто-нибудь спросит, скажите, что вы не знаете, где я. Я редко так поступаю». Он глубоко вдохнул дым и стал изучать пепел, будто драгоценность. «Полететь на Арастате!» Я улыбнулся. «Я предложил себя в качестве помощника настоящему сумасшедшему». «Меня это не удивляет», — сухо отозвался он. «Ну, а что нового вы узнали о воске?» Он не торопился рассказывать мне и подождал, пока принесут напитки, а потом нарочно тянул время, расспрашивая, почему я решил пить воду перье, а не виски. «Мне нужна свежая голова», Для хражи со взломом откровенно признался я, и он лишь наполовину поверил мне. «Воск перерабатывается», — наконец сказал он, — «на каком-то примитивном оборудовании рядом с фабрикой, производящей мед». «Пчелиный воск?» — усомнился я. Он кивнул. «Парафин и скипидар — вот состав этой полировки». Чарльз с наслаждением курил. Я беседовал там с очаровательной женщиной, и она была очень любезна. Я задержался, просматривая их документацию. Люди редко отдают столько времени работе, как это делала Дженни. И уж совсем немногие специально оговаривают, что коробочки для отправки должны быть в белых упаковках. И его глаза сверкнули сквозь кольца дыма. Три человека, и все в прошлом году, если уж быть точными. Трое. «Вы думаете, что там три раза заказывал Никлас Эш?» «Всегда в тех же количествах», — откликнулся Чарльз. «Но, конечно, он называл себя по-разному и давал разные адреса». «И вы взяли с собой образчик документа?» «И его я взял. Он достал из кармана сложенный лист бумаги. Вот он». «Ну, теперь вы найдете Эша», — удовлетворенно произнес я. Какой же он дурак. «Кстати, к ним по тому же поводу явился полицейский», — продолжил Чарльз. «Он пришел, когда я только что кончил выписывать их имена. Похоже, что они всерьез занялись поисками Эша». «Хорошо. Вы сообщили им о списке клиентов?» «Нет, я не стал». Он отвел от меня взгляд и уставился в бокал, поднеся его к свету, Как будто розовый джин каждый раз менял цвет, и он хотел его запомнить. Но было бы лучше, если бы ты опередил их. Хм, если вы полагаете, что Дженни меня поблагодарит, то могу вас разочаровать. Но ты же вытащил ее из петли. Она бы предпочла, чтобы это сделала полиция. Мне пришло в голову, что ее отношение ко мне могло измениться к лучшему, потерпи я неудачу однако мне не хотелось заслуживать ее одобрения такой ценой. Чика позвонил в середине дня. «Интересно, что это ты сейчас делаешь в спальне?» — принялся допытываться он. «Смотрю по телевизору в скачки в Честере». «Образумся!» — с упреком произнес он. «Ладно, я успел все разведать, и мы легко сможем туда проникнуть, но тебе нужно быть у главного входа еще до четырех часов». Я хорошо поработал с моими оболтусами. Послушай, вот что ты сделаешь. Пройдешь через парадный вход, словно явился туда по делу. В холле два лифта. Один используется для деловых визитов в кабинеты на первом и втором этажах, а также поднимается на третий, который, как тебе известно, целиком принадлежит жакейскому клубу. Да, отозвался я. Когда все мелкие служащие, распорядители и так далее уходят домой, они оставляют этот лифт на третьем этаже с открытыми дверями, а значит им никто не может пользоваться. Там есть ночной портье, но после того, как он один раз осмотрит лифт, ему наверху больше делать нечего, и он спускается вниз. Да, разумеется, проверив лифт, Он проходит по этажам и запирает на каждом из них наружные двери. То есть все три. Сечешь? Да. Ладно, но там есть и другой лифт, который доходит до четвертого этажа. А еще выше я обнаружил восемь квартир, по две на каждом этаже. Нормальных жилых квартир. От этих этажей к жакейскому клубу ведет лишь одна дверь. Она запирается со стороны лестницы. «Я пойду с тобой», — сказал я. «Правильно. Я решил, что партия в холле, или как он там называется, может знать тебя в лицо. Ему покажется странным, что ты появился, когда кабинеты уже закрыты. Так что ты лучше зайди пораньше и поднимись на втором лифте на самый верх, к квартирам, а я тебя встречу. Там все тихо, под окном большая скамейка, можно посидеть и почитать книгу». «Мы увидимся», — пообещал я. Я сел в такси, продумав, как буду себя вести, если вдруг встречу в холле какого-нибудь знакомого, но никого не увидел и без всяких осложнений поднялся на верхний жилой этаж. Там на площадке, как и говорил Чика, под окном была скамейка. Я сел и чуть ли не час размышлял о всякой всячине. Никто из жильцов двух квартир не выходил и не возвращался домой. Никто не поднимался на лифте. И когда его двери впервые открылись, это означало, что приехал Чика. Он был в белом комбинезоне и принес с собой сумку с инструментами. Я иронически осмотрел его с головы до ног. — Ладно, ты здесь уже все оглядел, — решительным тоном произнес он. «Я тоже успел немало изучить, а уходя, сказал этому парню, портье, что вернусь, когда все сделаю». И он кивнул мне, как ни в чем не бывало. «Когда мы будем выходить отсюда, я постараюсь отвлечь его разговором, чтобы ты незаметно выскользнул». «Если это один и тот же партье, он кончает дежурство в восемь вечера, так что нам надо пораньше закруглиться». «Лифт Жакейского клуба все еще работает?» — спросил я. «Да». «А дверь со стороны лестницы над Жакейским клубом заперта?» «Да». «Давай спустимся. Тогда мы услышим, как партия перед уходом будет проверять лифт». Он кивнул. Мы прошли через дверь за лифтом и оказались на лестнице, самой обычной и без ковров. На ней горел свет. Мы оставили там сумку с инструментами». Миновав четыре этажа, мы подошли к закрытой двери, остановились перед ней и подождали. Дверь была плоская, недавно зашпаклеванная и обитая снаружи листом какого-то серебристого металла. Замок был крепко вделан в скважину. Обычно Чика преодолевал подобные препятствия за три минуты и благополучно проникал внутрь. У нас накопился немалый опыт, и мы взяли с собой перчатки. Прежде я всегда брал одну, потому что Чика сказал мне, «У твоего протеза есть явное преимущество, он не оставляет следов». Однако теперь я надевал перчатку и на него, чтобы чувствовать себя в безопасности, если нас ненароком увидят там, где нам никак нельзя появляться. За это время я так и не привык вламываться в чужие дома. По крайней мере, при взломах сердца у меня начинало биться сильнее» а дыхание учащалось. Чика тоже нервничал. Морщинки у его глаз разглаживались, а скулы делались заметнее. Но пока мы решили немного выждать, волнение еще не улеглось, и мы оба понимали, чем рискуем. Мы услышали, как лифт поднялся и остановился. Затаили дыхание и принялись следить, когда он вновь пойдет вниз. Но лифт больше не двигался. До нас донесся шум двери, которую отпирали прямо перед нами. Я уловил блеск в глазах Чика, когда он стремительно отпрянул от замка и подошел ко мне, стоявшему рядом с дверной петлей. Мы прижались спинами к стене. Дверь открылась и коснулась моей груди. Партия кашлянул и чихнул. Наверное, он начал осматривать лестницу и убедился, что все в порядке, подумал я. Дверь снова захлопнулась, и ключ щелкнул в замке. Я попытался вздохнуть, но у меня получилось нечто вроде тихого свиста. А Чика едва заметно улыбнулся и дал понять, что напряжение понемногу спадает. Мы услыхали глухой стук. Дверь на этаже под нами закрылась, и ее заперли. Чика приподнял брови, я кивнул ему, и он принялся орудовать набором инструментов для взлома. Замок негромко поскрипывал, пока он пытался с ним сладить. Затем его мускулы напряглись, и, наконец, он с удовлетворением поглядел на меня и загнал металлический язык глубоко в дверь. Мы вошли внутрь, захватив с собой инструменты, но оставили дверь открытой. Я вновь очутился в знакомом мире, а, иными словами, в штаб-квартире английских скачек, Бесконечные ковры, уютные кресла, полированная мебель и запах дорогих сигар. У службы безопасности был свой коридор, в который выходили двери небольших офисов. Мы двинулись по нему и без труда проникли в кабинет Эдди Кейта. Ни одна из наружных дверей не была заперта, и мне пришло в голову, что оттуда и красть-то нечего. «простые электрические пишущие машинки» и тому подобное. Все сейфы с документами Эдди Кейта легко открывались, равно как и ящики его стола. Мы сидели, освещенные ярким закатом, и читали отчеты о синдикатах, тех, о которых говорил мне Джекси. Когда мы с ним расстались, я записал имена «11 лошадей». 11 синдикатов, которые проверял Эдди Кейт, и не нашел в них ничего предосудительного. Люди Питера Рамелиза, то есть два зарегистрированных владельца, участвовали во всех них. Но как и у тех четырех синдикатов, которые возглавлял Филип Фрайли, в документах этих отсутствовали какие-либо доказательства. Все ограничивалось детальным перечислением, как будто и сами документы кто-то собирался проверить. Однако я обратил внимание на странный факт: документов, относящихся к четырем синдикатам Фрайли, не было. Мы осмотрели ящики стола. Я обнаружил там несколько личных вещей Эдди: электробритву, таблетки от несварения желудка, расческу и около шестнадцати спичечных коробков, все из огненных клубов. «И еще канцелярские принадлежности, авторучки, калькулятор и блокнот». «Записи в нем вычеркивались после той или иной состоявшейся скачки, а взамен на них появлялись новые». «Я поглядел на часы, без четверти восемь». «Чика кивнул и принялся аккуратно складывать папки с документами в ящики». «Провал», — подумал я, — «никакого результата». «Когда мы уже собирались выйти...» Я окинул беглым взглядом папку с документами и надписью «Личные дела». В ней лежали анкеты чуть ли не каждого члена жакейского клуба и всех, получавших тут пенсии. Я начал искать дело, обозначенное фамилией Мессон, но кто-то забрал и его. «Потопали!» — обратился ко мне Чика. Я печально кивнул головой. «Мы вышли из офиса Эдди и направились к двери на лестнице. Ни шорохом. Все сведения о скачках в Англии оставались доступными для любого посетителя, но он бы не смог почерпнуть из них ничего существенного».